В начальнике назначить людей из подручных, а главное верного человека выбрать в начальнике всего стрелецкого приказа. Верного человека? задумчиво повторила царевна. А где найдешь такого верного человека? На кого положиться-то можно? Знаю я такого человека, государыня моя, преданного тебе и не глупого, Федор Леонтич Шекловитый. Думного дьяка, его самого царевна, Молот и рода невидного. Что молод-то, государыня, не порог? Ведь управиться стрельцами не старик нужен, А молодой, с свежими силами и смелый. А что незнатного рода, так это обезопасит от крамолы. Не стать из незнатного рода лезть в головы. Напротив, как обязанный всем тебе — Он будет стоять за тебя верно. Да посмотри-ка и на боярта наших. Нечто люди, спесь, чванство, да дуровство одно. Правда твоя, Вася. Да он мне и самой нравится. Заметила его. Он такой решительный, а мне такие люди нужны. При этом неожиданно вырвавшемся выражении, царевна в первый раз еще сделала сравнение и это сравнение не было в пользу князя Василия Васильевича. Его осторожный, обдумчивый, порой нерешительный склад характера не роднился ее решительному и смелому взгляду. Судьба соединила их, но не сроднила. Заметил ли мимолетную мысль царевны или нет, на лице дипломата князя прочитать было нельзя. В душе своей он и сам сознавал рознь между ними. Не распугали его смелые замыслы царевны. Подчас готов бы был он и отстраниться от нее. Да куда идти? Где дорога? Везде непроходимая глушь да лес. Везде полное бездорожье. А самому прокладывать дорогу не под силу было способному, умному, но далеко не энергичному боярину. «Прощай, царевна!» — сказал Василий Васильевич после непродолжительного молчания. — Как, уж уходишь? — как будто очнулась царевна. — Куда торопишься? — Да надо разослать гонцов со известительными грамотами о восшествии на престол царей Ивана и Петра к иностранным государствам. — Куда посылаешь? Кого? — В Варшаву, королю польскому, посылаю подьячьего посольского приказа Никифора Венюкова. Королю Шведскому в Стокгольм подьячего Никиту Алексеева. Венюков потом проедет в Вену, а Алексеев в Копенгаген. В Гаагу и Лондон отправляется гонец Дмитрий Симоновский, а к султану Турецкому в Константинополь Михайло Тарасов. Всем им надо дать словесные наказы по разным вопросам. «А вечером придешь, Вася?» Придут, царевна». «Ну, прощай!» Царевна горячо поцеловала оберегателя. «Постой, постой!» Крикнула царевна вслед уходившему Голицыну. «Изготовь пожалование ко дню венчания Старшего сына князя Ивана Андреевича в бояре». «Как, царевна, из стольников прямо в бояре? Да к тому же сына Ивана Андреевича!» «Да, голубчик, да». «Просто же ты, Васенька!» прибавила она мысленно да не зато ли я и полюбил это тебя